Глава пятнадцатая. Слом главбуха отменяется. Маш Хантеров прищурился. Что случилось? Да визга хотелось высказать ему, как она ненавидит переговоры у себя за спиной. Как не переносит даже намек на то, что кто-то лучше знает, что именно ей надо. Выплеснуть возмущение по поводу того, что он полез на ее территорию. Да, она сама виновата. Сама пригласила, сама с дуру пустила козла в огород. Расслабилась. Он помог, конечно, увидев двойную игру. Но во сколько ей сейчас обойдется его помощь? Хотелось. Но прошло то время, когда она выложила бы все претензии... Разревелась у него на плече, услышала то, что ей хочется и успокоилась счастливая и уверенная в своем завтра. Сейчас Маша была уверена только в своей семье, дети и мама. Все. Хантеров — это часть ее прошлого, отец, у которого нет запасных матерей для его сына и дочери. Он хладнокровен, исключительно расчетлив и коварен, как старый змей. Даже помогая, знает, что попросит взамен. Она так не может. маша с ним не тягаться. Просто сил не хватит. А это значит, что надо просто отползать потихоньку подальше и вернуться от пустых, глупых и детско-романтических мечтаний в реальность, где есть она и ее семья, и есть все остальные, за границей ее доверия. Маш... Остальной — Хантеров, уселся напротив, подвинул ей пустую чашку, чтобы было удобнее наливать чай, и внимательно всматривался в лицо. Хм, не на ту напал. Что, Кирилл, десять лет — достаточный срок, чтобы научиться ровно и спокойно улыбаться самым безмятежным видом. — Не хочешь спросить, что именно сказал твой директор? — спросил Хантеров, который совершенно точно помнил, Что Маша никогда не подслушивала? Нет, он заподозрил, конечно. Тем более, что из окна рядом было все отлично слышно. Но если бы Маша услышала, то она возмутилась бы, рассердилась, начала бы спрашивать, верно же? Ха три раза я хочу. Только спрашивать у тебя бессмысленно, запросто соврешь. «Очень хочу узнать точно, что именно ты говорил моему директору». Ну, так как это невозможно, толку-то выяснять», — подумала Маша, отпила чай, давая себе время на обдумывание ответа, а потом спокойно пожала плечами. «Хочу, но спрашивать не буду. Ты мне сам сто раз говорил, деловые отношения — это не тема для обсуждения». «Маш, эта формулировка тебя не касается». «Твой Владимир?» «Нет, не надо. Владимир, если захочет, чтобы я знала, сам мне скажет. А не захочет, значит, и не мое дело». Хантеров прищурился. Творилось что-то непривычное. Самоконтроль никогда не был сильной Машиной стороной. «Ладно, допивай свой чай и поехали», — ровно улыбалась Маша. «На дачу?» — уточнил Хантеров. «Ты куда хочешь, но не со мной, а я на дачу. У меня там питомцы, если ты помнишь, в количестве трех штук». «Почему трех? удивился Хантеров, решив, что вот это «куда хочешь, но не со мной» он пока всерьез воспринимать не станет. Вполне понятно, что Маша насторожилась из-за звонка директора. «Ну как же, кошка Даша, пес Малыш и твой подкидыш Ванечка». «Кстати, я надеюсь, что ты его все таки обратно возьмешь и найдешь ему добрые руки. А то привыкну еще. Маша сладко и язвительно улыбнулась. «Лучшая защита — это нападение, желательно с неожиданной стороны». Хантеров слегка призадумался, словно подвис, а потом расхохотался. «Машка, не хулигань. Я тебе как-нибудь расскажу, почему именно Ивана послал к тебе». «Но поверь мне, на это были две весьма весомые причины». «Ну, одну я поняла. Он жутко самоуверен. Был. А ты отлично понимал, что в моем обществе это ненадолго». «Верно. Но пусть он еще побудет рядом, ладно? Я не думаю, что твои бывшие родственнички что-то будут затевать. Но мне так спокойнее». «А мне нет». Я некомфортно себя чувствую, когда выхожу из дома, а у меня на веранде под дверью сидит посторонний мужик. Вообще чужой. Мне неприятно, когда любое мое движение отслеживается. Мне нравится, когда меня сопровождают те, кого я сама никогда бы никуда не позвала. Хунта, я отлично справляюсь. Мне казалось, что ты это увидел. Более того, кроме твоего Ивана... Меня еще отчаянно сердит некое наблюдение из лесочка. Я думаю, ты понимаешь, о чем я? Так, а вот с этого места поподробнее. Где прокололись? Взгляд Хантерова отчетливо похолодел, и Маша могла только посочувствовать несчастным напарникам. Впрочем, их-то участь она могла облегчить. Нигде их ворона сдала. Какая ворона? Изумился Хак. Местная, моя местная ворона. Кармен зовут. У нее кормовая база в лесу. Собственное, родовое гнездо тоже там. Птенцов они с ее супругом уже выкормили, но все равно держится рядом со своей вотчиной. Кармен меня отлично знает. Регулярно прилетает за угощением, но суть не в этом. Она абсолютно не переносит, когда на ее территории. «Появляются чужаки. Местные жители куда ни шло, она потерпит. А вот когда появляются чужие, ору будет. Собственно, он уже есть. Как только ты своих сотрудников отправил, Кармен раскричалась, развозмущалась вовсю. И до моего отъезда скандалила и вопила. Даже ночью не могла успокоиться. А если учесть, что с ней рядом ее муженек, да четверо молодых ворон». «Сам понимаешь, не заметить это возмущение было сложно». «То есть тебе начала подавать сигналы ворона?» Хантеров восхищенно присвистнул. «Да, опять ребятам не свезло. Вот бедняги. Надо их на мужиков перенаправить. С наблюдением за женщинами фатально не везет. Хунта, не заговаривай мне зубы. Убирай весь свой коллектив, будь добр». Можешь прямо сейчас позвонить им и дать отбой? Ну, проводить-то я тебя могу. А зачем? Я на своей машине еду, отлично вожу. Присмотр мне не требуется. А у тебя коты недосмотренные, между прочим. И да, как-то Мося. Маша улыбнулась, вспомнив про их первого кота, которого муж... В смысле, давно бывший муж принес за пазухой, добыв его из сугробов. «Неплохо. Этакий достойный патриарх. Может, заедешь как-нибудь? Пообщаешься с ним?» «Нет, не нужно. Он давно про меня забыл. Столько лет прошло. А вот тебя он очень ждет. А когда тебя так ждут, нехорошо об этом забывать», — решительно заявила она. Последней каплей была эта договоренность бывшего мужа с ее директором. «Понятно же все». Хунта оказывает ему услугу, взамен просит об ответной. По поводу чего? Ну, что гадать, если очевидно, что речь пойдет о ней? Других общих тем нет. Даже если Хантрова внезапно заинтересовала сотрудничество с Владимиром, то это будет подарок для ее директора, а вовсе не услуга. Маша вдруг поняла, что дико устала. Так устала, что даже замерзла от усталости, несмотря на теплый август. Так что надо срочно вытурить Хантерова, доехать до дачи, закрыть все двери и от души пореветь. А потом собрать себя, вспомнить, что жизнь на этом не заканчивается, и что даже если Владимир ее уволит, она запросто найдет себе новое место работы — И что даже если они с Хантеровым больше никогда-никогда не встретятся, это, возможно, будет к лучшему. Невозможно дважды войти в одну реку. А и не нужно. Хантеров говорил невесело, и Маша испугалась, что размышляла вслух. Что? Что не нужно? О чем ты? Забывать не нужно, когда тебя ждут». Ей почему-то померещилось, что говорит он вовсе не про кота, осю. Но продолжать Кирилл не стал, а довольно быстро распрощался и ушел, машинально вымыв свою чашку. «Пунктик. Очередной пунктик хунты. Он никогда терпеть не мог грязной чашки», — вспомнила Маша. «Ничего не изменилось. Ничего. Я права». Все так и нужно было делать. Правда, тяжело так, но ничего, я справлюсь. Нет, правда, так будет лучше для всех. Буду жить спокойно, тихо, размеренно, мирно. Правда, все идеи про мирную и размеренную жизнь разбились в пух и прах, потому что, когда она доехала до дачи, Ванечка безмятежно сидел на ее веранде, начесывая малыша. «Ханты Раф!» – прошипела Маша, правда, прислушалась и удовлетворенно кивнула. Кармен молчала. «Ну, хоть этих убрал», – решила она. В лесочке Петровский мрачно кормил ворону неаппетитной смесью из обрезков мяса и сырого яйца. «Не жилься!» – Хак сказал, что птичку зовут Кармен, и она глава стаи. «Будет молчать она, все остальные каркнуть не посмеют». «Ну вот сам бы угощал. Чего я-то сразу?» — ворчал из изгвозданный брызгами яичного желтка Петровский. «А ты ей больше нравишься». Счастливо улыбался Башинов, у которого последнее время уже и уши закладывало от непрерывного и многоголосого карканья. Хантеров действительно отправился домой. Правда, заехал в магазин за щедрой порцией извинений. Коты всегда показывали, что обижены и вообще. Что им та соседка, которая приходит, когда нет хозяина? Подумаешь, гладит, чешет, хвалит. Это все не то. Истинным котам нужно восхищенное общество. «Признаю свою вину». Меру, степень, глубину, рассмеялся Кирилл Харитонович, вернувшись к себе и узрев три упитанных и крайне выразительных кошачьих охвостия. Я с креветками, намекнул он, обратив внимание на насторожившиеся уши и быстрое принюхивание через плечо. Ну, жаль, жаль. Не хотите, придется их соседке отдать. Она свою кошку угостит. Ты в. То! три возмущенные морды, как стрелки компаса, устремились к пакету. «Мяу, одичал совсем, обескошател!» «Да, ребятки, видимо, быстро не вышло. Придется обходными путями», — усмехнулся Хантеров, говоря вовсе не о маневрах котовых лап, стремящихся добраться до извинений. Утром он встретился с Владимиром. «Честно вам скажу, я вообще не хотел бы, чтобы Маша работала. Если речь о деньгах, у нее нет ни малейшей необходимости это делать». Владимир спокойно смотрел в лицо собеседника, ожидая продолжения. С его точки зрения, увольнение главбуха не слишком дорогой услуги как-то не соответствовало. «Это мое мнение», — продолжил Хантеров. Но раз ей нравится и нужно, я принимаю ее точку зрения. Единственное, что меня совсем не устраивает, — ее загруженность. Опять же, я знаю, сколько обязанностей у главбуха. Знаю, что отпуска вовремя она не берет сама. Сроки отчетов не зависят от чьих-то желаний, и вы не в состоянии ее от этого освободить. Зато вы в состоянии нанять грамотного зама, который сможет дать ей возможность работать именно по ее квалификации, а не подбирать за всеми хвосты и всякую мелочевку, отнимающую море времени и сил. Да, она заговаривала об этом, но вроде и так справляется. Справляется, разумеется. Все настоящие спецы справляются, пока есть хоть какие-то силы, но все когда-нибудь заканчивается. И с таким подходом «Закончится гораздо быстрее, чем вам хотелось бы». «Я неоднократно наблюдал это. У нас в корпорации предприятий много, сами понимаете, все видно наглядно. Какое-то время назад у нас было принято решение о том, что работа должна соответствовать квалификации. Да, можно держать одного классного главбуха, повесить на него все, нанять несколько копеечных сотрудников, которые ничего не знают и не умеют» и радоваться, что вы так хорошо устроились, все работает и деньги сэкономлены. А когда главбух или увольняется от невозможности все дальше тянуть, или падает, как загнанная лошадь, вы оказываетесь в... Хантеров улыбнулся ледяной улыбкой. В проигрыше. Не факт, что следующий ваш доверенный сотрудник окажется столь же грамотным и надежным. Правда? «Не факт. Владимир практически с начала своей работы нанял себе бухгалтера и ни разу не менял ее. Нет, иногда она его доставала до звона в ушах, до желания метнуть в нее невыносимыми пачками документов, которые она подсовывала на подпись с маниакальным упорством, а потом выкинуть всю эту лобуду в окно и уволить ее саму. Но... Но если бы он это сделал, сегодня у него мало что было бы». Я найду зама. Грамотного и хорошего. Точнее, Мария Владимировна сама выберет. Дам полный карт-бланш. А можно уточнить? Это она вас просила?» — уточнил Владимир. «Она?» «Да она меня слопает за это», — рассмеялся Хантеров. «Ваша компания — это ее территория, а я без разрешения влез. Кстати, если хотите...» придачу к вчерашним советам могу порекомендовать отличного специалиста, так скажем, антихакера. Елена Викторовна работает в лаборатории Касперского, и мы с ней периодически сотрудничаем. Полагаю, вам нужно будет уточнить, все ли у вас в порядке с базами, и не устроена ли в них какая-то отложенная пакость. Я ей с утра позвонила, и если хотите... Она готова вам помочь. Владимир осознавал, что это более чем выгодная сделка, так что расстались они с Хантеровым в превосходном расположении духа. Вот вернется Мария Владимировна из отпуска, и я ее обрадую. Действительно, нельзя же так. Сломаю главбуха, мне же хуже будет. Фыркнул он от неуместного, но очень четкого определения. Ну вот и чудненько. Теперь осталось Машку обрадовать, пока она не решила, что мне в ее жизни вообще делать нечего. Он взялся было за смартфон, но тот и сам заверещал, сигнализируя, что ему звонят по срочной линии. «Кирилл Харитонович, у нас ЧП. Гостевой дом на новой территории подожгли. Нет, никто не пострадал. Этот дом на самом крайнем участке, который последним купили у родственника, того стрелка, по синичкам». Там только ремонт начали, видеонаблюдение было снято, так что сходу ничего не понятно. «Дом Морквина, удивился Хантеров. «Уверены, что это поджог?» «Абсолютно. Причем такой, демонстративный. Выезжаю». Маршрут был отработан уже до автоматизма, и через несколько часов Хантеров осматривал сваленные в доме обломки всякой рухляди, Канистру с бензином и следы от спешно потушенного огня. «Не понимаю. Мы сразу Морковина проверили, но он в Питере», — докладывал помощник. «Мог кого-то нанять?» «Мог, но не стал бы этого делать». Очень четкое ощущение правильности этой фразы значило одно. «Надо искать иного врага». Хантеров обошел вокруг дома. Покосился на помощника. «В лесу все проверили, мы же ограждение сразу поставили. Оно целое, никаких признаков проникновения нет. Но озеро... А берег проверяли?» «Да, но... Был ветер в нашу сторону, волны... Короче, ничего там нет». «Может и нет. А может и есть». Хантеров решительно отправился к озеру, не увидев, как переглянулись его сотрудники. «Точно что-то почуял. Вот так и не верь во всякие слухи». Беззвучно обменялись мнениями коллеги. «Хак и правда чуял. Странное беспокойство, тревогу. А по поводу кого?» «Мироновы в полной безопасности, Брылевы тоже. Тогда что не так?» Человек, сидящий в камышах в моторке, ухмыльнулся. «Ну, чисто пес охотничий. Любишь это, знаю. Только вот и на тебя поохотиться можно. Не ожидал?» «Что такое арбалет, знают все. Ассоциация однозначно. Рыцари, оруженосцы, средневековые усобицы и все тут. А вот и нет». «Любое оружие остается таковым, пока есть люди, которые хотят им воспользоваться. Да, пусть болты, а именно так называются короткие и широкие арбалетные стрелы, снабжены не перьями, а ярким пластиковым оперением, но от этого они только выигрывают в дальности и меткости полета. Человек в лодке прищурился и поднял арбалет. Щелчок был почти неслышим, но чувство опасности, завывавшее в голове Хантерова наподобие сирены, заставило его развернуться, заметив краем глаза силуэт стрелка, а потом кинуться в сторону. — Вот же, проклятый лис! Почти увернулся, но я его таки достал. Ладно, до следующего раза. Не скучай, сослуживец. Шум мотора хантеров услышал отчетливо, а дальше в ушах звучал только далекий ветер».